Глава восьмая. Главные маневры. Вылазка подарила нам целых два дня. Если честно, не уверен, стоит ли гордиться таким достижением или нет. Зато к моменту, когда обителевцы пришли в Железную долину, вокруг нашего лагеря вырос пятиметровый вал, на котором спешно возводился каменный забор. К сожалению, довольно тонкий по причине дефицита материалов и не слишком высокий. Забор — это штука уникальная. Он, забор, совсем как та цепочка, которую не мог оборвать индийский слон в старой истории. Тоненькая, почти невесомая цепочка, которой даже крошечного чихуахуа не удержишь. А слон не мог ее оборвать, потому что она была не столько самим поводком, сколько символом поводка. Вот и забор — это не столько защита и серьезное препятствие, сколько прямо-таки сакральный символ границы. Забор может быть основательным, высоким, даже пятиметровым, а может быть и обычным плетнем по краю участка. Однако почему-то перебираться через плетень, психологически, конечно, ничуть не легче, чем преодолевать пятиметровое бетонное ограждение. Вот сколько раз уже замечал, если столкнулся с врагом в чистом поле, то смело идешь в бой с задором или тревогой, но всегда решительно. Никакие тараканы в голове не мешают тебе попытаться навалять своему противнику. На земле еще ладно, вот там страшно жизнь потерять, потому что запасных нет. А здесь всегда есть второй шанс. Главное перешагнуть хоть раз через свои старые установки, бесстрашно выйти в бой и готово. Однако стоит вырасти между тобой и противником забору, так в зависимости от того, с какой стороны ты оказался, будешь испытывать или робость при приближении, или уверенность в своей защищенности». Вот только обычно заборы на нашем острове сооружаются одинаково хлипкие и непрезентабельные. Что со стороны огороженного участка, что снаружи. Чего, спрашивается Робеть-то? А откуда тогда ощущение защиты? Думаю, все эти ощущения возникают, потому что в человеке сидит древнее и ничем не замутненное преклонение перед забором. Вот мы не знали, а оказывается, люди те еще заборопоклонники» даже плетение страстника вызывает в обычных гражданах жгучее желание со всем почтением свалить в закат и не мешать жить тем кто за этим плетнем укрылся хотя как можно укрыться за преградой где дырок больше чем самого тростника это я все к чему вспомнил то да просто надо было видеть вытянувшиеся лица обителевцев когда они всем коголом готовым к славной битве и быстрой победе ввалились в долину и наткнулись взглядами на наш вал и забор Этот взгляд он вообще не передаваем, но всегда узнаваем. Это такое глубочайшее опупение от того, что клятая судьба опять над тобой жестоко поприкалывалась, но ты почему-то всю соль юмора уловить не можешь и тихонько выпадаешь в осадок от безуспешных попыток посмеяться. Ведь тебе не весело и ни капли не смешно. Зато в такой ситуации сразу обнаруживаются несколько человек в толпе, которые почему-то забором не впечатлились и пошли дальше, когда все остальные остановились с печальными и растерянными лицами. А, братья и сестры, это еретики, мерзавцы, не признают они славного нашего забора и всей его разновидности, начиная от поребрика и заканчивая крепостной стеной. Это опасные для общества люди, еще не понимающие, за какой именно красной чертой им, наконец, вломят по портрету от всей широты души. Таких от себя сразу гнать надо поганой метлой, потому что если они так резво переступили через забор, то и через твой труп переступят так же легко. Это уж точно. Я очень внимательно следил за тем, чтобы таких людей не оказалось в близком окружении Ариши, обряженном в дорогие медные доспехи. И уж тем более внимательно следил за Аришей, потому что если она сама такая, то все. Хавайся, эта война будет вечной. Однако ни она, ни ее ближайшие соратники не остались в стороне от почестей, воздаваемых призванному нами забору. На свое же счастье. Потому что я бы таких запомнил и при первой же возможности отправил на плоту на соседний мегаостров. Незачем тут таким беспредельщиком жить. Я бы и рядовых тоже запомнил, но у меня всего лишь два глаза, которые и так старались одновременно отслеживать слишком много целей. О том, что нехорошие люди на подходе, нам загодя сообщил Птера, летавший с утра на разведку. И потому у меня было время подготовиться, забраться на забор и теперь сидеть там, свесив босые ноги и попивая водичку из глиняной чашки, специально раскрашенной снаружи в белый. Я себе все руки и звездка испачкал чтобы издали казалось, что она фарфоровая. Да что там, мне даже специальную рубаху выдали, не серую, а зеленую. Спасибо вам, листья безвременно почивших деревьев. И все только для того, чтобы у неприятеля создалось стойкое ощущение, что я здесь сижу с утра, чаек попиваю, а тут они такие все грубые и токсичные подваливают с ярко выраженным желанием завязать абьюзивные отношения. За что и получат по первое число и чтобы потом нас не обвиняли в том, что мы плохие. Я был ожившей иллюстрацией фразы «добро пожаловать отсюда», и пока все работало как надо. Воля врага была сломана об забор и сидящего на нем меня. Ариша так вообще изображала из себя рыбу, буравя меня злобным взглядом, который я прочувствовал через всю долину. Осталось только смерить полным скорби взглядом их самих, сокрушенно покачать головой, показывая, какие невоспитанные нынче люди пошли и скрыться за нашей импровизированной оградой. В следующий раз они увидят меня уже закованным в броню и готовым отстаивать свое право на честно прихватизированные шесть соток загородной земли. Здесь нас было ой как много, поэтому по шесть соток каждому вот долину бы и поделили. Шутка, конечно. Ни я, ни Кирилл не позволили бы ценный ресурс на частную собственность разбазаривать. «Чего они там делают-то?» — нетерпеливо спросил Толстый. «Офигели уже?» — потирая руки, добавил Вислой. «Все норм. Они изображают из себя осадочные горные породы. В осадок выпали, короче». Успокоил я понявших шутку близнецов и перевел взгляд на Котова, который в этот раз сам возглавил ополчение в походе. «Готовы собирать ценный ресурс под дождем из стрел?» «Ты чего-то разошелся», — усмехнулся Котов. «А сборщики давно готовы». «Ну, тогда выдвигаемся», — ухмыльнулся я. Это была вторая часть плана по деморализации сил противника путем карательного нескончаемого удивления. Ну а если совсем честно, то это была банальная провокация. Обителевцев следовало довести до белого коленя и заставить бросаться на наши хорошо укрепленные позиции без четкого плана. Увы. Конечно, наше наглое выдвижение в центр долины и начало сбора руды поразило славных сынов обители в самое сердце, повергло их в глубочайший шок и полную растерянность, Но агрессия со стороны неприятеля так и не последовала. Не помогли даже спешно сочиненные частушки, которые мы распевали во все горло. Вроде такой. изобители ходили за железом мужики, просто думали дурные, оказалось Или вот такой. У Ариши дни плохие, дни тревожные у ней. За руду войной грозила, отхватила В общем, мы громогласно по многим достоинствам врага прошлись, да и по самим достоинствам тоже прошлись. На уровне детского сада, конечно, и потом мне, возможно, будет стыдно. Зато часть бойцов в лагере обители подергивалась в нашу сторону с суровыми лицами и сведенными бровками. Вот только их командование пока строго пресекало все попытки устроить внеплановый махач посреди гор. Однако наши феерические вокальные данные все-таки позволили нам посеять зерно сомнений в сердцах врагов. Они-то шли в битвах сражаться, карать и сурово наказывать, или в крайнем случае хотя бы на серьезных щах воевать за месторождение с армией лютых врагов, а тут их, понимаешь, встречает сборная команда по добыче руды и распиванию частушек, а еще огороженный лагерь, да и вообще потенциальный противник, не стесняясь, шляется по спорной территории, как у себя дома. И невольно в голову закрадывается мысль: они ошиблись ли мы долиной? Может, нам в соседнюю надо? Еще и система таинственно молчит, как настоящая женщина. Делает вид, что она тут не при делах, и вообще все эти терки исключительно наша инициатива. Ну да, ну да. К концу дня я уже понял, что нападать на сборщиков никто не собирается, но и в то, что обительевцы вообще не будут атаковать, верилось с трудом. все таки они сюда в количестве две с половиной тысячи вооруженных рыл не ради пикников и частушек пришли. Ведь готовились люди, вон какой обоз приперли на волокушах а почему мы такие не используем?» За день они споро разбили лагерь, сгрузив припасы, разобрав волокуши на каркасы жилища навесов и запалили костры. У костров в цигрелись, но в большинстве своем злобно посматривали в нашу сторону. А мы, в свою очередь, не менее злобно поглядывали на них, потому что у нас навесом был обеспечен только один из пяти человек. Тем временем в лагере я, Котов и Борборыч принялись обсуждать создавшееся положение». — Вопрос не в том, когда они нападут. К этому-то мы как раз готовы, — сказал Бурборыч, когда разговор зашел о возможной атаке. — Вопрос в том, что именно они сейчас предпримут. — Думаешь, предпримут — это не то же самое, что нападут, — уточнил Котов? — Это смотря как предпринять, — Бурборыч усмехнулся. — Можно, к примеру, ночью выдвинуть отряд, занять нашу разработку и пригнать туда своих добытчиков. Формально вроде как не нападали и просто копают руду, но мы-то хорошую залежь нашли. — Ну, начнем мы на новом месте копать. Нам же выгоднее, — заметил я. — А они тогда займут и это место, — ответил Бурборыч. — Они могут так всю долину застолбить. — Так и мы можем, — возразил Котов. — Можем, — кивнул Бурборыч. — И вот тогда они как раз и нападут, когда большая часть людей будет за стенами. — Подожди. — Ведь тогда и мы можем напасть, — воспротивился я такому произволу. Ночью, пока они сообразят, что происходит, всех перебьем. — Тогда получится, что мы первые начали, — заметил рейд — А мы вроде как хотим этого избежать. — А кого мы стесняемся, — удивился Котов. — Война уже объявлена и не нами. — А если это заставит, например, Остров выступить на стороне обители? — спросил Бурборыч, заставив главу ополчения серьезно задуматься. — Фигня, Бурборыч. Это будут проблемы самого острова, — отмахнулся я. — Мы самый густонаселенный поселок. — Ты уверен? — уточнил Котов. — Ведь это со слов того же Харчика. Мы знаем, что про своих он мог соврать. Кстати, судя по тому, что его давно не видно, торговля с нами пока отменилась. — Зато когда напасть захотят, он точно разок поторговать приедет, — усмехнулся я пошпионить и все вынюхать. — Тоже вариант, — кивнул Бурборыч. — Так что делаем-то? — спросил недовольный Котов. — Ну, во-первых, охрану надо удвоить, — заметил Бурборыч. Если ночью полезут, нехорошо выйдет. Во-вторых, завтра поглядим, что они устроят. А они точно что-нибудь устроят. Мы сегодня им слишком сильно по носу щелкнули. Вроде как ерунда, а дух духу у их бойцов падает. На том мы и разошлись спать. День 219-й, вы продержались 218 дней. А на утро ци устроили. Для начала они выдвинулись строем к стенам, обеспечив нам незапланированную побудку. Пока мы с просонья спешно надевали броню и хватались за оружие, враги подступили совсем близко, а потом часть из них преспокойно принялись собирать руду прямо у наших стен. А часть осталась в прикрытии чуть позади. Охренеть! Они серьезно? удивленно вопрошал кто-то из ударников. «А они не боятся, что мы на них нападем, почесывая затылок, уточнил Панк. А мы нападем! радостно спросил нагибатор. Нападем, конечно, только не сейчас, ответил я спустя несколько секунд, когда мне в голову пришла потрясающая идея. А когда? спросил Бурборыч. «Между прочим, мы целый день сбора руды теряем», — добавил Котов. «Мы? Теряем?» — удивился я и указал на работающих обителевцев. «Вон же наемные рабочие трудятся. Как у них корзины заполнятся, так и заберем». Пока враг усердно копал для нас руду, мы неспешно строили убежище от возможной непогоды, а еще готовили припасы дров и еды. Ребята из обители честно трудились до самого обеда, а потом мы решили больше не ждать. Корзины и мешки у сборщиков руды были близки к наполнению, и пора было забирать свое. И для этого срочно надо было заставить врага бросить награбленное. Бойцы чуть ли не на цыпочках подкрадывались к забору лагеря, где заранее были подготовлены мостки, которые позволят взбежать по ним достаточно высоко, чтобы на ходу перепрыгнуть заграждение. В центре шли ударники, а по краям — ополчение. По команде все наше лихое воинство рвануло через забор в сторону сборщиков, до которых было метров 150. Когда там заметили наше приближение, полторы тысячи рыл сильно топают, между прочим, то в первый момент растерялись. Отряды прикрытия обителивцев, которые стояли на небольшом отдалении, принялись что-то кричать, наши ополченцы и ударники тоже взревели, и враг побежал от нас, чтобы за щитами встретить первый удар, надеть броню и взять в руки оружие. И, конечно же, сразу прихватить добытое решились немногие. А наши бойцы, вместо того, чтобы преследовать отступающего противника, похватали добытую руду и ринулись назад к проходу в заборе. Я смотрел на все происходящее и думал, а не настал ли сезон сбычи филиных дурацких планов? У Бурборача вот уже два провалились, а мой, зияющий одной сплошной дырой в организации, неожиданно удался. Руду, на которую обители в цепол дня, спустили, мы все-таки увели. Второй раз, конечно, не получится, так что придется решать, что делать в оставшиеся полдня. Однако долго думать не пришлось. Во вражеском лагере противоречия между командованием и обычными бойцами, а также между обычными бойцами и обычными бойцами, а еще между командованием и командованием, достигли точки кипения. И там начался настоящий птичий базар. Знаете, так бывает, когда люди вдалеке всерьез ругаются, на эмоциях, то слышится со стороны лишь возмущенное чириканье и гвалт. Из лагеря даже сама Ариша лично примчалась утихомиривать спорщиков. И вот тут нам бы стоило задуматься. При ее появлении все как-то резво успокоились и отступили в свой лагерь. А мы тем временем отправили команды сборщиков набирать труду и дальше. Емкостей для ее переноски после отчаянного грабежа у нас стало значительно больше. А ночью нас самих ограбили. Да, ужасный был грабеж, но, как говорится, не отнеслись к предупреждениям системы со всей серьезностью «кушайте и не обляпайтесь». День 220. Вы продержались 219 дней. За нарушение правил войны вы оштрафованы на 10 тысяч очков опыта. Поскольку у вас не хватает опыта на оплату штрафа, вам дается 5 дней, чтобы его набрать, иначе уровень будет снижен. Набрано опыта, «Минус семь тысяч триста шестьдесят из ста тысяч Напоминание. За попытку отпустить врага будут налагаться штрафы. Что в этой фразе для вас, тупиц, было непонятно. Стоит ли говорить, что это был день сплошной скорби и боли? Наверное, все таки нет, не стоит. Я-то не слишком переживал, но откатит меня с сорок второго на сорок первый уровень. Так его можно и при перерождении потерять». Однако были и бедолаги, кто всеми правдами и неправдами старался свой уровень уберечь. Это были те бойцы, кто и так уже был на несгораемой цифре, на двадцатом или сороковом. Им система тоже грозила уровень опустить, невзирая ни на что. Вот на них опыт наскребали всем миром. Вот только мой, к сожалению, весь был в хранилище в мысе. Так что я мог только посочувствовать несчастным. Зато, судя по возмущению в лагере обители, оштрафовали не только нас, но и их. Так что своих мы попросили громко не возмущаться, чтобы врагу было еще больнее и обиднее. Ребята старались, надо отдать им должное. Но боль и горе в тот день сквозили во всех наших делах и начинаниях. Наступило временное траурное перемирие. Мы оплакивали свой потерянный опыт, а це свой. К обеду наши противники все-таки нашли в себе силы выйти на сбор руды, но к нам не пошли, а принялись собирать ее ближе к своему лагерю. Однако стоило нам провокационно послать сборщиков ближе к центру долины, как в их сторону выдвинулся отряд лучников со стороны врага, и наши работники храбро отступили для занятия более выгодной позиции. И уже там с грозным и устрашающим видом набивали свои корзины. Лучники тоже сделали вид, что просто высматривали дичь, но дичь почему-то упорно игнорировала долину, где почти ничего не растет. Ближе к вечеру был замечен отряд, присматривающийся к восточному склону. С нашей стороны мы отрядили ополченца с самострелом, который принялся за лихватки стрелять в воображаемую мишень. Вражеский отряд оценил его странное развлечение и решил переключить свое внимание с восточного склона на что-нибудь более интересное. Однако всем было понятно, что долго так продолжаться не может. К сожалению, хозяином месторождения по условиям войны мог остаться только один — Рано или поздно враг должен был предпринять серьезную попытку, да и нам вроде как сидеть без дела не полагалось. И самое неприятное, что мы все теперь не могли уйти отсюда без боя, иначе система снова наложила бы штраф. А поскольку штрафы она начисляет по технике художественной и езуистики, то всем может снова стать очень больно из-за потерянных СО и очков опыта. Да что уж там. После того, как ударники Котов и я обсудили вопрос между собой, стало понятно, что мы даже не сможем отправить в тот же шикаре собранную руду. Долгую отлучку теперь могут засчитать, как попытку отпустить врага. Срочно надо было что-то предпринять, старательно избегая генерального сражения. А для таких целей лучше всего подходила глубокая ночь. И предстоящая ночь была ничем не хуже любой другой. Тяжело вздохнув, я раскрыл характеристики и приступил к трате СО и собранных за прошедшие дни псов. Здесь они могли мне пригодиться только для усиления себя любимого. Вот только меня никто не собирался отпускать на ночную вылазку, поэтому я, скрипя сердце, просто отдал шесть десятков из шестидесяти девяти передаваемых свободных очков тем, кому сегодня предстояло пакостить врагу. Себе я оставил 9, присовокупив к 10 СО, которые уже давненько болтались в запасе. Очки я распределил между ловкостью и телосложением, чтобы каждый из показателей подрос до 70 единиц. Игрок Федотов ФФЛ. Уровень 42. Жизнь – 39930 из 36300. Энергия – 29570 из 29570. Сытость 89%. Жажда 96%. Усталость 38%. Тепло 100%. Сила 90, ловкость 70, телосложение 70, интеллект 15, мудрость 13, вера 15. Свободные очки 0. Передаваемые свободные очки 0. Свободный опыт -7360. Из 117 575. Навыки. Оружие. Махание дубиной – уровень 4. Стрельба из лука – уровень 0. Тыкание копьем – уровень 3. Кидание камнями – уровень 0. Быстрый укус – уровень 0. Достижения. Тертый калач, упрямый баран, безжалостная тварь, могучая потроха, дважды основатель, бешеный суслик, сверзившийся с неба. Схема развития. Я червяк. Плюс 170 энергии. Племенной бычок. Плюс 350 жизни. Анонист. Уровень 1. Прогресс 44%. Особые умения. Срыгнуть кислоту. Уровень 1. Пассивные умения. терпеливый, руки. Терпеливый. Ниспуль. И вправду, я был крут не по уровню. Особенно радовали очки жизни, почти достигшие сорока тысяч после чистки зубов. Зато очень расстраивали нолики ВСО и ПСО. Без них я чувствовал себя почти голым. Однако и это завтра пройдет, когда мне снова начислят одно или два ПСО. А вот бойцы, которые ночью пойдут на вылазку, благодаря дополнительным очкам вернутся в лагерь. Надеюсь. А не через точку возрождения в Шикаре.